Глава 17. Наступило лето 560 года. Посольские рамеи знали свое дело и все-таки добились своего. Сподвигли Леха на войну с аварами. Сведения из его дворца по линии Агентес-Ильмеры регулярно поступали к русу. Посольские, не скупясь, накачивая соратников Леха золотом, давя на его тщеславие, привели пана к мысли, что победа над саксами – Это, конечно, хорошо, но этим он лишь сравнялся со своим братом русом а он все-таки пан и должен быть куда более прославлен как полководец, нежели князь. Вели Ромеи работу и с простыми вождями, и атаманами, обещая множество богатых трофеев в случае победы, а богатство для нищих славян – это просто хорошая ткань, какая-никакая живность, железные изделия, несмотря на все старания руса да хоть сколько-нибудь полного насыщения металлом племен было еще очень далеко. Рабы, опять же, ну и так по мелочи, что для тех же ромеев дешевый мусор. Так что предложение Леха к вождям выйти в поход встретило в общем и в целом положительный отклик. Воины стекались со всех концов, из всех племен. Славяне, етвяги, гипиды, галинды и даже несколько сотен прусов вышло. Общее количество достигло порядка пятидесяти тысяч человек. Прокормить такую ораву непросто. Лех на этот счет особо не заморачивался. Пришлось заморочиться Русу, устроив на пути движения лагеря с пунктами питания. А то ведь такая армия, если ее не кормить, превратится в разбойную шайку и начнет обирать аборигенов. А ему это надо? Не говоря уже о том, что от плохого питания начнутся проблемы со здоровьем и может слечь до половины армии. Ему это тоже никуда не упало, лечить и содержать десятки тысяч больных. Так что пришлось последние два транша со стороны анагуров за выкуп оставшихся пленных соплеменников потратить на прокорм армии Леха. Ну и организовать массовые лов рыбы по пути исследования, благо реки ею в эти времена полны. Бросишь сеть и едва её вытягиваешь из воды от тяжести, попавшей в неё рыбы. Питьё опять же кипячёной водой организовал, витаминизированный чтобы не хлебали сырую речную воду. Для чего ещё зимой пришлось сделать множество огромных бочек самоваров с чугунным дном, железной трубой и деревянными стенками. В итоге все меры сделали своё благодатное дело, и в горах Карпат на попечении руса Осталось всего около пяти тысяч человек. Долбодятлов, что не выполняют предписания, всегда полно. Да и те в больных долго не проходят, и большая часть догонят остальных и поучаствуют в сражениях. А пока лечатся, жрецы хорошо им на мозги покапают. Даже в плохом нашёл положительный момент рус. Правду говорят, нет худа без добра. Вот что Русту не понравилось, особенно сильно, так это взгляд Леха, когда тот увидел его Русгард. Слишком много зависти в них плескалось пополам с жадностью, а также подозрительностью, и это понятно. Так-то Лех, конечно, был в курсе, что его брат строит каменный город. Купцы рассказывали, его воины, находившие за железом, докладывали. В горах всё-таки живёт, и такое решение логично напрашивается само собой. Но что он ожидал увидеть, несмотря на восторженные отзывы свидетелей? Кое-как сложенные кривые каменные блоки? Низенькие и маленькие по размерам домишки? А тут? Это тем более его впечатляло, если сравнивать с собственным Легградом. Деревянным с полуземлянками. А тут двухэтажные дома, пока двухэтажные. Крытые черепицей, да еще застекленные, не говоря уже о дворце самого руса. Ну и какое городище в глазах простых людей должно быть столицей? Леха от ширящегося недоумения спасала только то обстоятельство, что о городе руса знало еще не слишком много людей и еще меньше видел его своими глазами. Собственно, пан, фигурально выражаясь, только что наступил себе на яйца, когда допустил то обстоятельство, что вся его армия прошла мимо Русгарда, и теперь об этом городе будут знать страны. Даже в самой захудалой деревушке. И слухи превратят его в пресловутый сияющий град на холме. Что-то такое эдакое сказочно-волшебное. Чем больше Рус понимал нюансов происходящего, тем неправильнее и тревожнее ему становилось. Он даже стал опасаться, что Лех не выдержит и просто захватит его город-крепость. К счастью, Лех удержал себя в руках. Сейчас подобный рейдерский захват не поймут. Нет явных причин обвинить руса в чём-либо. Плюс авторитет князя в войске всё ещё высок, и в случае отдачи такого приказа может случиться масштабное замятня. Практически гражданская война, что сорвёт поход на Авар. Собственно, атаманы то и дело интересовались, пойдёт князь в поход или нет, ведь у него репутация погибели степняков. Рус идти не хотел. Не хотел, чтобы шёл рус и лех, желая, чтобы вся слава от победы досталась ему. Но голоса атаманов, желающих, чтобы Рус пошел с ними, звучали все настойчивее, так что ему ничего не осталось, как дать согласие, дабы не уронить свой авторитет пред и не быть ими непонятыми. Что в будущем могло выйти ему боком? Пришлось согласиться и Леху, поставив его командиром над Гипидами, Галиндами, прусами и местными горцами. Всего 3000 человек.